Он окрестил Кирубино. «Керубино?» — разочарованно переспросила Коломбина, и подумала, что Петя и в самом деле куда больше похож на кудрявого пажа, чем на сумму уверенно победительного Арлекина. Интонацию вопроса Петя понял неправильно, горделиво приосанился. «Это еще что? У нас есть прозвище и почуднее! А Вадон, Афелия, Калибан, Гораций, а Ларелея Рубинштейн?» «Как там бывает сама Лорлея Рубинштейн?» — ахнула провинциалка. «Поэтесса?» Было отчего ахнуть. Пряные, бесстыдно чувственные стихи Лорлеи доходили до Иркутска с большим опозданием. Передовые барышни, понимающие современную поэзию, знали их наизусть. «Да!» — с важным видом кивнул Керубина Петя. «У нас ее прозвище — Львица-экстаза. Или просто Львица»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 волосы все седые, но об этом сразу забываешь, столько в нем силы, энергии и магнетизма. В библейские времена такими, наверное, были пророки. Да он и есть вроде пророка, если вдуматься. Сам из бывших шлиссельбуржцев много лет просидел в каземате за революционную деятельность, но о прежних своих воззрениях никогда не рассказывает, потому что совершенно отошел от политики. Говорит, политика — это для массы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 «Приносит ей и высший дар — собственную жизнь». «А кто эта вечная невеста?» Он ответил коротким свистящим словом, от которого у Коломбина сразу пересохла во рту. «Смерть». «А почему смерть — это невеста? Ведь среди соискателей есть и женщины. Та же Лорлея Рубинштейн. Зачем ей невеста?»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 это смотря по вкусу. Коломбина сосредоточенно наморщила лоб. И как же совершается обряд венчания? Тут Петя взглянул на нее так, будто перед ним была какая-нибудь дикая папуаска с костяшкой в носу. Недоверчиво прищурился. «Ты что, не слыхала о любовниках смерти?» «Да об этом пишут все газеты». «Газет не читаю», — надменно объявила она. «Это слишком обыкновенно».